Глава 6: Русские и немцы. Ровно в 9 часов в столовой братьев и Агансенов всегда подавали чай с тортинками. Богатые банкиры кичили своей пунктуальностью во всем. В делах и в жизни, в платежах и поступлениях. Старший из братьев Франц любил, чтобы обедали, принимали гостей, вставали и ложились спать вовремя. Кажется, самые удовольствия были у него распределены как счеты в книгах банкирской конторы. В это утро опоздали с самоваром. Почему? Виновником оказался лакей Транкель. Как бы то ни было, когда Франц и Агансен его брат госпожа Иогансен и ее дочь Маргарита вошли в столовую, чай еще не был разлит. Богатые немцы из прибалтийских провинций привыкли, как они говорят, обращаться с прислугой патриархально, как с чадами, родительски наказывая их иногда на этом основании. — Отчего чай еще не подан? — спросил Франц Иогансен. «Извините, господин, я запамятовал», — жалобно отвечал Транкель. «Это уже не в первый раз и, вероятно, не в последний», — сказал банкир. Госпожа Иогансен и ее зять укоризненно покачали головами по адресу Транкеля и подошли к фаянсовой печке, которую, по счастью, лакей не забыл затопить». Транкель опустил глаза. Действительно, он провинился не в первый раз в свою бытность в доме Иогансенов. Банкир вынул из кармана книжку с отрывными листками, написал несколько строк карандашом и передал листок Транкелю со словами «Отнеси это и подожди ответа». Должно быть, Транкель знал, куда надо было доставить записку и какой получить ответ. Он не сказал ни слова, а только наклонился, поцеловал барину руку и отправился в участок. На листке были следующие слова. «Дать двадцать пять розок моему слуге Транкелю Франц Иогансен». Вот какие дела делались в Курляндии, Исландии, Лифляндии и других провинциях Российской империи. Тут один из тех промахов, на который Жюль Верн не был скуп. Такая расправа была возможна только во времена крепостного права, а не в 1876 году, к которому относится роман. Скажем несколько слов о семействе Иогансонов. Чиновничество играет в России огромную роль. Чиновники постепенно как бы восходят по лестнице о 14 ступенях от самого маленького чина до чина тайного советника. Но в России есть и родовая аристократия, не имеющая ничего общего с чиновничеством. В Прибалтийском крае дворянство имеет большое значение и власть. Немецкое дворянство древнее русского и пользуется разными привилегиями. Кроме дворянства существует не менее сильная немецкая буржуазия, к которой принадлежат почетные граждане и простые мещане, банкиры, судовладельцы, ремесленники, купцы разных гильдий, ведущие торговлю за границей. Высшая буржуазия – щеголяет своим образованием, трудолюбием, гостеприимством, высокой нравственностью. И Иогансены пользовались всеобщим уважением, а их банкирская контора – большим кредитом в России и за границей. Коренное население балтийских провинций составляют земледельцы-крестьяне-латыши. Они говорят на своем родном латышском языке, Тогда как в городах господствующим языком является немецкий. Латыши уже давно не крепостные, но по практике с ними обращаются не лучше, чем с крепостными. Понятно поэтому, что правительство старается улучшить это положение путем привлечения русского элемента в местные городские управления. Результатом этих попыток является, однако, Как мы и увидим из последующего, страшная борьба. Директором банка считался старший брат Франц иогансон Младший был не женат. Старшему было 45 лет, и он был женат на уроженке Франкфурта. У них было двое детей: 18-летний сын Карл и 12-летняя дочь. Карл учился в Юрьевском университете вместе с сыном Дмитрия Николаева. Основанная в 13 столетии Рига – город по преимуществу немецкий. Сама архитектура домов с высокими крышами и зубчатыми фронтонами показывает это. Только русские церкви, выстроенные в причудливом византийском стиле, и щеголяют золотыми куполами. На главной площади города находится с одной стороны здание Думы с высокой каланчой, с другой – памятник рыцарей Черной Головы, здание с островерхими башенками, на которых жалобно стонут флюгарки. Памятник скорее оригинален, чем художествен. Красивое здание банка Иогансенов современного стиля находится на этой же площади, то есть в самом центре торговой части Риги. Дела банка поставлены широко, и он пользуется огромным значением в городе. Семья Иогансенов дружная, между братьями никогда не бывало разногласий. Старший управлял домом, младший заведовал счетной частью. Госпожа Иогансен, заурядная немка, относилась к русскому населению крайне презрительно. Иоганцы стояли во главе рижской буржуазии и финансовой аристократии. Банк их пользовался доверием заграничных фирм и вел также дела с волжско-камским, учетным и международным банками в Петербурге. Если бы иоганцыны ликвидировали свои дела, в их руках оказалось бы одно из наиболее крупных состояний балтийских провинций. Франц Иогансен был одним из наиболее влиятельных гласных Рижской думы и всегда защищал привилегии своего класса. Он являлся представителем идей, глубоко укоренившихся в высших классах со времени завоевания. Таким образом, стремление правительства обрусить германские элементы затрагивало его лично. В это время Прибалтийским краем управлял генерал Горка. Это был ученый-деятель. Он хорошо понимал всю трудность порученного ему дела, был крайне осторожен в своих отношениях к немцам и всячески избегал грубых средств. Он был тверд, но справедлив и старался не вызывать конфликтов. Полицией заведовал полковник Рогенов. Чистый русский, менее дипломатичный, чем его начальник, и видевший врага во всяком латыше, эстонце или курлянце. Ему было пятьдесят лет. Он был решителен, смел, и губернатору не всегда удавалось останавливать его. Он стремился сокрушить там, где следовало постепенно подтачивать. Останавливаемся более или менее подробно на характеристике этих лиц, так как они играют, хотя и второстепенную, но все же довольно важную роль в этой судебной драме, которая, благодаря розне национальностей и политических идеалов населения, наделала много шума в Прибалтийском крае. Помощник полковника Рогенова был капитан Вердер, немец по происхождению, вносивший и в исполнение своих обязанностей особенности своей расы. Полковник стоял за русских, капитан за немцев. Русских он злобно преследовал, немцам оказывал снисхождение. Если бы не вмешательство генерала Горка между полковником и капитаном, доходило бы иногда до столкновений. Правой рукой капитана Вердера был эк которого мы уже имели случай видеть в деле. Поощрять этого ревностного служаку было излишне, особенно когда он преследовал русского. Он неоднократно оказывал личные услуги Иогансенам, за что всякий раз получал щедрое вознаграждение из кассы банка. Теперь положение выяснено, и читатель может себе представить, на какой почве встретятся соперники по выборам, твердо решивший не уступать своего места Франц Иогансен и кандидат русского правительства и населения Дмитрий Николаев, получивший на основании нового избирательного закона о цензе право выставить свою кандидатуру. Простой учитель, не имеющий ни средств, ни общественного положения, выступал против могущественного банкира, представителя гордого дворянства и высшей буржуазии. Это, как хотите, знаменательное явление. Оно предвещало, что политические условия страны скоро изменятся, и административная власть и управление городом ускользнут из рук немцев. Братья Иогансены еще надеялись победить и раздавить в зародыше популярность Дмитрия Николаева. Не может же быть избран общественным представителем несчастный банкрот, осужденный по гражданскому иску за долги. А это могло случиться через каких-нибудь шесть недель. Читатель, вероятно, помнит, что через полтора месяца, 15 мая, наступал срок, подписанного Дмитрием Николаевым за долги отца Векселя на имя фирмы Иогансен. Следовало внести 18 тысяч. Сумма огромная для скромного учителя. Заплатит ли он ее? Иогансены были почти уверены, что нет. Последние платежи поступали туго, а едва ли материальное положение Николаева улучшилось с тех пор. Нет не удастся ему расквитаться с долгом. Наверное, он попросит отсрочки, но кредиторы будут неумолимы. Они сокрушат не должника, а своего политического противника. Братья Иогансены не подозревали даже, что непредвиденное, почти невероятное обстоятельство поможет им. Гром небесный, как нельзя более кстати для них, грянет над головою их соперника. Между тем Транкель, исполняя приказания барина, шел хорошо знакомой ему дорогой в участок. Было бы не совсем справедливо утверждать, что он торопился. Угрюмый вышел он из дома банкиров и тихонько поплелся мимо резиденции губернатора, мимо рынка, где торгуют всякой всячины, не исключая кухонной посуды и икон. Чтобы еще помешкать, он остановился выпить стакан с битня и, наконец, пришел в участок. Там его встретили, как старого знакомого. Полицейские по-приятельски пожали ему руку. «Здравствуй, Транкель, давно тебя не было видно. Месяцев шесть, пожалуй, поменьше», — отвечал Транкель. «Кто тебя прислал? Барин Фран Огансен. Ты к капитану Вердеру?» «Да, только что приехал, он тебя, наверное, примет». Мало успокоенный этим уверением, Транкель направился к кабинету капитана и постучал в дверь. «Войдите!» — услышал он из комнаты. Транкель вошел. Вердер сидел за письменным столом и перелистывал пачку бумаг. Он поднял глаза на вошедшего. «Это ты, Транкель?» «Я, ваше благородие, зачем пожаловал?» «От господина Иогансена. По важному делу!» «Сегодня утром самовар долго не закипал». «Потому что ты забыл положить растопку?» — улыбнулся капитан. «Пожалуй, что и от того. Сколько?» «Вот записка», — передал Транкель. «Немного», — сказал майор, пробежав записку. «Хм-м», промочал промычал Транкель, — «только двадцать пять розок. Транкель предпочел бы поменьше. Сейчас мы тебя ждать не заставим». Он позвал сторожа. «Дайте ему двадцать розок», — приказал капитан. «Да не очень горячих. Он наш. Вот если бы он был русский... Ступай, Транкель, а потом приходи за квитанции. Благодарю вас, ваше высокородие». Выйдя из кабинета, Транкель последовал за сторожем в комнату, где должна была произойти экзекуция. С ним обойдутся по-приятельски, как со знакомым, и особенно жаловаться ему не придется. Транкель разделся и подставил спину. Сторож уже занес над ним розгу. В этот момент перед участком произошел какой-то шум. Капитан Вердер! Капитан Вердер! кричал какой-то запыхавшийся от быстрой ходьбы человек. Занесенная над Транкелем Розга выпала из рук сторожа, и он побежал узнавать причину шума. Транкель тоже заинтересовался происходившим. Вердер вышел из кабинета. — Что случилось? — спросил он. Прибежавший человек отдал ему честь и передал телеграмму. — Преступление? — сказал он. — Когда? — Сегодня ночью. — Какое? — Убийство. Где? «На пути Пернов в гостинице «Перепутье». «Кого же убили?» «Артельщика банкирской конторы Иогансенов». «Неужели Поха?» «Моего приятеля Поха?» — воскликнул Транкель. «Цель убийства!» — допытывался Вердер. «Грабеж! Потому что в комнате, в которой убит Пох, найден принадлежащий ему портфель, но пустой». «А какая сумма денег была при нем?» «Не знаю». Это, наверное, скажут в банке. В Присланный из первого телеграмме было сказано то же, что передал ее податель. Вердер тотчас же разослал своих подчиненных. «Ступай за судебным следователем Керстерфом!» «Слушаюсь, ваше восхородие. Ты беги за доктором Хаминым. Сейчас, ваше восхородие, пусть оба немедля едут в контору Иогансенов. Я буду ждать их там». Полицейские тотчас пошли исполнять приказания, а через несколько минут отправился в банк и капитан Вердер. Благодаря этой суматохе в участке Трамкель не получил в этот день 25 розок, которые были прописаны ему за упущение по службе.